Чудесный пес Паньху. Не менее известная история о чудесном псе Паньху, жившем во дворе императора Гаусинь Вана. Это одно из имен Дику. Однажды у государыни заболело ухо. Ровно три года не прекращались боли, сотни лекарей пытались вылечить ее, но безуспешно. Потом из уха. Выскочил маленький, напоминающий гусеницу шелкопряда, золотистый червячок, длиною около трех вершков. И болезнь точас же прошла. Государь не очень удивилась. Посадила этого червячка в тыкву-горлянку и прикрыла блюдом. Со временем червячок под блюдом превратился в красивейшего пса, покрытого шерстью-парчой со слепительно-блестящими разноцветными узорами. Чудесный пес получил имя, сложенное из слов «пань» — блюдо, и «ху» — тыква. Гаусинь-Ван очень обрадовался появлению паньху и не отпускал его от себя ни на шаг. В то же время князь Фан-Ван неожиданно поднял мятеж. Гаусинь-Ван испугался за судьбу государства и обратился к сановникам со словами. Если найдется человек, который принесет мне голову фанвана, я отдам ему в жены свою дочь. Сановники знали, что войско у фанвана сильное, победить его трудно, и не решались отправиться навстречу опасности. Рассказывают, что в тот же день Паньху исчез из дворца, и никто не знал, куда он убежал. Искали несколько дней подряд, но не нашли никаких следов, и Гаусиньван ван был очень опечален. Тем временем Паньху, оставив дворец Гаусинь-Ваня, прямиком направился в военный лагерь Фанвана. Увидев Фанвана, он завилял хвостом и завертел головой. Фан-Ван чрезвычайно обрадовался и, обратившись к своим сановникам, сказал «Думаю, что гаусинь скоро погибнет. Даже его собака бросила его и прибежала служить мне». Посмотрите, это принесет мне успех. Фан Ван устроил большой пир по случаю счастливого предзнаменования. Вечером захмелевший фан Ван крепко заснул в своем шатре. Воспользовавшись этим, Паньху подкрался к нему, вцепился ему зубами в горло, отгрыз голову и, стремглав, бросился обратно во дворец. Увидел Га Синь ван что его любимый пес с головой врага в зубах вернулся во дворец, несказанно обрадовался и приказал дать псу побольше мелко нарубленного мяса. Но Паньху только понюхал блюдо, отошел прочь и с печальным видом улегся в углу комнаты. Паньху перестал есть и все время лежал без движения, а когда Гаосинь-Ван звал его, он не вставал на зов. Так продолжалось три дня. Гаосинь Ван не знал, что и делать, и, наконец, спросил Паньху. «Пёс, почему ты ничего не ешь и не подходишь ко мне, когда я зову тебя? Неужели ты надеешься получить в жены мою дочь и сердишься на меня за то, что я не сдержал своего обещания? Не в том дело, что я не хочу сдержать обещания, но ведь пёс и в самом деле не может взять в жены женщину». И вдруг Паньху отозвался человеческим голосом. Не печалься об этом, а только посади меня на семь дней и семь ночей под золотой колокол, и тогда я смогу превратиться в человека. Очень удивился Гасень Ван, услышав такие слова, но исполнил и эту просьбу, посадил Паньху под золотой колокол, чтобы посмотреть произойдет ли превращение. Когда наступил шестой день, невеста Паньху с нетерпением ожидавшая свадьбы. И опасения, что пес умрет от голода, тихонько приподняла колокол, чтобы посмотреть на паньху. Тело паньху уже превратилось в человеческое, и только голова все еще была собачьей, но превращение тотчас же прекратилось, и голова уже не могла стать человеческой. Паньху выбежал из-под колокола, накинул на себя одежды, а императорская дочь надела шапку в форме собачьей головы. Они стали супругами. Потом Паньху со своей женой ушел в Южные горы и поселился в пещере среди диких гор, где никогда не ступала нога человека. Императорская дочь сняла дорогие и красивые одежды, надела простое крестьянское платье, принялась безропотно трудиться, а Паньху каждый день уходил на охоту. Так они и жили в мире и счастье. Через несколько лет у них родились три сына и дочь, Однажды они, взяв детей, отправились во дворец навестить родителей. А так как у детей еще не было имен, то молодые супруги попросили Гасиньвана дать им имена. Старшего сына после рождения положили на блюдо, и поэтому его назвали Пань блюдо. Второго сына после рождения положили в корзину и назвали его Лань корзина. Младшему сыну никак не могли придумать подходящего имени. Неожиданно небо разверзлось и загрохотал гром, поэтому мальчика назвали Лей Гром. Когда дочь стала взрослой, ее выдали замуж за отважного воина, и она получила его фамилию Джун Колокол. Впоследствии люди из этих четырех родов, пань, лань, Лей и Джун, переженились между собой, и от их сыновей и внуков возник народ, среди которого все почитали паньху как общего предка.